Глава одиннадцатая Невзирая на предупреждение Корнелиуса, Эдвард решает навестить заведение Блейков и, по крайней мере, удовлетворить собственное любопытство. Снег шел всю ночь, превратившись к утру в дорожную слякоть. Снежное покрывало приобрело охреной цвет. Оно исчерчено мокрыми колеями карет, что сноют взад и вперед по улицам, Но воздух еще колкий, точно нож, поэтому Эдвард поднимает воротник и прячет подбородок в шарф. Когда он добирается до начала Ладгейт-стрит, у него не имеют пальцы. Он без труда находит лавку, ее арочное окно торчит над мостовой, и на мгновение замирает, чтобы получше оглядеть здание. Старая побелка оконных переплетов лущится крупными хлопьями. Одно из стекол треснуто. Дощатая вывеска над лавкой выцвела, а промежутки между словами не соответствуют ее размерам. Эдвард морщится. Ах, вот оно что. Слово и "языки" неуклюже втиснуто между боковиной доски и словом "Блейк". А под "языки" проступают еле заметные очертания другого имени. Элайджа. Седовласый джентльмен прав. Магазин сегодня явно не тот, каким был раньше. Внезапный удар в плечо едва не сбивает Эдварда с ног. Ему приходится ухватиться за карниз, чтобы не упасть. «Прочь с дороги, ты!» — рычит грубый голос. А Эдвард трёт ушибленное место и оглядывается, чтобы увидеть, кто его толкнул. «Прошу прощения», — начинает он, но тут же понимает, что обращается к движущемуся потоку людей, похожих друг на друга, как две капли воды. «Здесь надо шагать без остановки». произносит другой голос, намного более вежливый. Эдвард разворачивается и видит молоденькую девушку, прислонившуюся к дверям магазина. «Если будете стоять неподвижно, вас просто собьют с ног». Эдвард ошеломленно смотрит на незнакомку. «Это должно быть и есть Пандора Блейк. И она ничуть не похожа на тех женщин, с какими ему до сих пор доводилось встречаться. Высокая, его макушка доходит ей точно до носа, и кожа у нее чуть бледнее тех грецких орехов, что они с Корнелиусом вчера грызли. На ней простое платье синего цвета, какие носят служанки. И хотя он плохо разбирается в фасонах женской одежды, с виду оно несколько старомодно. Незатейливые очки обрамляют ее глаза, цвет которых трудно различить, поскольку она стоит в тени под дверным козырьком. Её волосы темны, как патока, и собраны... На темени узлом. Розовая лента придерживает несколько выбившихся непокорных прядей. И странное дело, на плече у девушки сидит сорока. Птица внимательно смотрит на Эдварда черными глазками-бусинками, как будто точно знает, зачем Эдвард сюда пришел. Он так долго глядел на девушку, что сдержанная улыбка сползла с ее губ, и она начала переминаться с ноги на ногу. Сорока трещит. Эдвард вздёргивает голову, чтобы обрести дар речи. А, «Да, да, вы правы, конечно». И тут он чувствует, как розовеют его щеки. «Я не хотел». «Я могу вам помочь, сэр?» Эдвард старается взять себя в руки. «Да, вообще-то да». Он указывает на лавку. «Я ищу». Но девушка кивает и входит внутрь. А Эдвард, глупо моргая, смотрит на пустое место, где она только что стояла. И помимо своей воли следует за ней. Когда его глаза привыкают к полумраку тесного торгового зала, он видит, что девушка стоит за небольшим прилавком в заставленном разнообразными предметами углу. А к нему, прихрамывая, направляется дородный мужчина, в чьей тесном жилете, и протягивает для приветствия мясистую ладонь. Языке Блейк, со всем моим уважением, произносит мужчина. тряся руку Эдварда столь энергично, что тот чувствует, как запястье у него хрустит сухожилие. Рука у мужчины липкая, и Эдвард украдкой вытирает свою ладонь обрючину. О, да у вас пальцы как ледышки. Дора, будь добра, позови Лотти, предложим нашему гостю горячего бульону». «Да что вы, сэр, в этом нет необходимости». «Чепуха, чепуха!» — рассыпается в любезностях мистер Блейк. и подводит Эдварда к двум затейливым позолоченным креслам, обитым зеленым бархатом. «Я настаиваю, я всегда стараюсь, чтобы мои посетители чувствовали себя здесь как дома. Не возражайте, если мы присядем». Он тычет в свою правую ногу. «Вчера случилась небольшая неприятность». «Надеюсь, ничего серьезного? Тренькает колокольчик, дверь позади прилавка распахивается, и через нее Пандора нет». Мистер Блейк назвал ее Дора. Выходит из торгового зала. Мистер Блейк слегка морщится, усаживаясь в кресло. Так, царапина, отвечает он, поглаживая свое бедро. До да, свадьбы заживет, но пока еще больно. Сочувствую. Хозяин лавки изучающий глядит на него. Эдвард изучающий глядит на хозяина лавки. Тонкий шрам перерезает одну его щеку сверху вниз. Молочно-белая полоска на пухлом багровом лице. «Итак, мистер...» «Лоуренс». «Лоуренс, что я могу вам предложить?» Видя нерешительность Эдварда, мистер Блейк широким взмахом руки приглашает его ознакомиться с представленным в лавке товаром. «Как видите, у нас тут множество сокровищ. Возможно, вы хотите осмотреться». Эдвард, не желая показаться грубым, соглашается — К своему собственному удивлению. «Отлично». «Отлично. но ну, только дождитесь, когда вернется моя племянница, прежде чем начать осмотр. Да-да, посидите здесь, не будем суетиться». Повисает пауза. «Откуда-то издали» — доносится поочерёдное тиканье разных часов. Эдвард выдавливает улыбку. «Вы давно занимаетесь этим делом?» «О, равнодушно, словно об этом и говорить не стоит», Произносит мистер Блейк много лет. Он разглаживает обшлак и снова повторяет: Много лет. Это, видите ли, семейные предприятия. А вам знакома эта сфера? Эдвард на мгновение задумывается, стоит ли ему отвечать честно. Но что-то во внешности и манерах этого обходительного человека вынуждает его ради своего же блага слегка покривить душой. Поэтому он коротко отвечает. Нет, сэр, никоим образом. А, улыбается хозяин и заговорщицким видом наклоняется к Эдварду. В несвежем дыхании мистера Блейка улавливается кофейный аромат. Мой дрожащий покойный брат оставил мне этот магазин, и я посвятил себя тому, чтобы удерживать репутацию торгового заведения на столь же высоком уровне, как и при его жизни. Звучит напущено и не без Действительно, не в попад, — говорит Эдвард, после чего оба собеседника погружаются в молчание. Настенные напольные часы урчат в своих деревянных узилищах, а мистер Блейк все так же пристально разглядывает гостя. Он словно лиса, выискивающая слабину у будущей добычи. Когда наконец возвращается мисс Блейк, Эдвард уже почти готов вскочить и дать дёру. Мисс Блейк бросает на него взгляд и сразу же отводит его, как будто в чем-то провинилась. Она протягивает Эдварду небольшую чашку, и он берет ее обеими руками. Горячий фарфор тут же согревает пальцы, и кровь приятно растекается по жилам. Благодарю вас. Мисс Блейк кивает, руку у нее на плече тихо трещит. Дора. В голосе мистера Блейка слышатся нотки усталости. Он смотрит на Эдварда с показной робостью. «Неужели так обязательно приносить в лавку эту грязную птицу? Ты же знаешь, я этого не люблю». Эдвард видит, что лицо мисс Блейк слегка передёргивается и понимает, что она это прекрасно знает. Он дует на дымящийся бульон. «От него никакого вреда, дядя. Но продолжает она видя, что мистер Блейк собирается ей возразить. Но если хотите, я его посажу куда-нибудь от греха подальше». «Что ж... Он селится улыбнуться, и Дора сажает птицу на высокий книжный шкаф позади прилавка, где сорока сразу же принимается чистить перья. Мистер Блейк с отвращением смотрит на птицу. «Ну, раз она сидит там, я, наверное, смогу к ней относиться, как к чучелу птицы. Может быть, я даже смогу ее продать». «Мистер Лоуренс, а что, если я уговорю вас ее купить?» И мистер Блейк смеется от всей души своей неуместной шутки. Его громкий и бесцеремонный смех заставляет Эдварда беспокойно ерзать в кресле. Мисс Блейк прищуривается, а Эдвард отпивает бульон из чашки. Густой, наваристый, пересолен. Когда смех утихает, хозяин вновь обращает пристальное внимание на Эдварда. Наблюдает, как тот облизывает жирные после бульона губы. «Ну что, получше стало?» «Намного, сэр», — лжёт он. «Что ж, мистер Лоуренс, оставляю вас с вашим бульоном, а потом... Походите тут, посмотрите». Хозяин приставляет палец к носу, и его воспаленные глаза превращаются в щелочки. Когда он добродушно, по собственному мнению, улыбается, но Эдварду его улыбка кажется чуть ли не хищной. «Я буду внимательно наблюдать за вами, сэр, и в любой момент смогу предложить свою помощь». Он встаёт, идет к прилавку, припадая на здоровую ногу. Эдвард допивает бульон. На дне чашки он уже начал превращаться в желе, стараясь не следить за мисс Блейк, который, согнувшись, что-то рисует карандашом на листке бумаги, и не замечать, как она демонстративно прячет листок от дяди, буквально нависающего над ее плечом. Вместо этого Эдвард обращает внимание на шкафы, высящиеся до потолка, испещренного влажными пятнами». Он ставит чашку на пыльный пол и встает с кресла. Помня слова седовласого джентльмена в кофейне, Эдвард и не надеялся найти здесь что-то стоящее. И тем не менее он явно не был готов к тому, что он видит. Эдвард — не зеленый юнец. Детство, проведенное в Сенбурне, несмотря на отсутствие формального обучения уже в довольно нежном возрасте, научило его отличать подлинные древности от фальшивых. А самообразование, за которое стоит поблагодарить семейство Эшмалов, привело ему зоркость коллекционера. Так что теперь он может без малейшей тени сомнения сказать, что ни один артефакт в эмпориуме экзотических древностей и языки Блейка никоим образом не является подлинным. В первом застекленном шкафу на полках выставлен восточный фарфор и керамик. Эдвард разглядывает одно блюдо, замечает японские цветы сакуры и китайских драконов, которые никогда бы не встретились в одном орнаменте, будь оно настоящим. Или вот небольшая керамическая чаша. Он берет ее, вертит в руке, Подделка под династию Мин. Но маркировка эпохи явно сделана кем-то, кто мало или плохо знаком с китайской каллиграфией. Например, Вот этот иероглиф. Он изображает прямо стоящего человека с руками и ногами. Но нога не может начинаться над рукой, как здесь. Корнелиус специализировался в ориентальном искусстве. Вот уж кто побелел бы от негодования. Краешком глаза он замечает, что мистер Блейк уже идет к нему и торопливо ставит чашу на место. Мистер Блейк снова возвращается за прилавок. Эдвард идет дальше. В следующем шкафу беспорядочно громоздятся металлические побрякушки и стеклянная утварь которой — самое место в корзине бродячего торговца, предлагающего всякое барахло у ворот Ньюгейтской гейтской тюрьмы. Эдвард читает небольшую табличку «Редкие древности начала XVI века» и с трудом сдерживается, чтобы не расхохотаться. Он переходит к ряду шкафов у противоположной стены — медленно шагает взад и вперед, изучая хлам, заполонивший полки. Корнелиус, приведя всей этой дряни, уж точно не смог бы унять гнев. Более того, он бы и не старался. «Ежели общество когда-нибудь сподобится заказать доклад о подделках в торговле антиквариатом», — ехидно размышляет Эдвард, Все, что от него потребуется, так это провести здесь один день, и он в мгновение ока будет принят, В ряды счастливчиков. Напоследок Эдвард останавливается у витрины с мужскими безделушками. Он наклоняется, чтобы разглядеть грубоватого вида булавку для галстука, лежащую в центре на обитой шелком дощечке. Явно не в силах более совладать со своим нетерпением, мистер Блейк коршуном набрасывается на него. «А вот истинная красота! Жемчуг в медной оправе!» Он стремительно выхватывает булавку из шкафа и заставляет Эдварда рассмотреть ее вблизи. Вещица эпохи стюартов, если не ошибаюсь. И мистер Блейк благоговейно передает булавку Эдварду, словно это чаша для святого причастия. Десять шиллингов только для вас. Эдвард вертит булавку в пальцах, ощущает ее увесистость, гладит неровную поверхность жемчуга, «Недавнее изделие на работу ушло меньше часа». «Не думаю», — говорит Эдвард, и уже собирается отвернуться, как вдруг мистер Блейк кладет тяжелую руку ему на плечо и стискивает. «Жемчуг сейчас особенно моден. Я слышал, сам принц обожает жемчуг. Прошу вас, сэр, хорошенько подумайте. Скажем, восемь шиллингов». Эдвард пытается не подать виду, как ему неприятно эта крепкая хватка — На мгновение он мысленно оказывается в темной комнате, вспоминает жестокую властную руку другого человека и с усилием отгоняет прочь мучительное воспоминание. Это же не, начинает он, но мистер Блейк укоризненно грозит ему пальцем. Сами понимаете, мне надо оплачивать счета, произносит хозяин глумливо игривым тоном. Я не могу продать эту миленькую штучку меньше, чем за пять шиллингов. а иначе это просто грабёж, сэр». Эдвард отлично знает, что перед ним никакой не жемчуг, а в лучшем случае — глазированное стекло, и что сама булавка не стоит даже десятой части той суммы, которую запрашивает за нее мистер Блейк. Но его вдруг отвлекают непрошенные воспоминания. Он раздумывает слишком долго, а потому вскоре оказывается у прилавка и расстается со своим дневным заработком — Мистер Блейк пересчитывает монеты на ладони, а его племянница бережно заворачивает булавку для галстука в трепицу. Эдвард понятия не имеет, как все это случилось. «Послушайте!» — вдруг восклицает мистер Блейк. Он пялится на запястье Эдварда. «Какие у вас изумительные запонки! Позвольте спросить, где вы их купили?» Тонкие руки мисс Блейк застывают в воздухе. Эдвард украдкой бросает внимательный взгляд на ее лицо, но оно бесстрастно и непроницаемо, как фарфор. «Я...» — Эдвард запинается и смотрит на новенькие золотые кружочки с изумрудами в центре. «Это подарок. Полагаю, их купили у ювелира в Сохо». «А вы, случайно, не знаете, у кого именно?» Еле заметно качая головой, мисс Блейк продолжает заворачивать его покупку. Эдвард пожимает плечами. «Должно быть у Ромеля. Это любимая ювелирная лавка Корнелиуса. Мистер Блейк кривит верхнюю губу. Несмотря на прохладный воздух, в торговом зале кожа у него под носом покрывается пленкой и «Благодарю вас, мистер Лоуренс», — произносит мистер Блейк. Он складывает в карман шиллинги Эдварда и одаривает его улыбкой, обнажая ряд зубов, похожих на надгробие. «Я у вас в долгу». И обращается к племяннице. «Ты же не будешь возражать, дорогая, если я попрошу тебя присмотреть за лавкой». Не дожидаясь ее ответа, он просовывает пухлые руки в рукава пальто. «Мистер Лоуренс, оставит мне компанию». Эдвард откашливается, с натугой улыбается. «Нет, теперь его силком не вытащишь из этой лавки. Ему надо побеседовать с Пандорой Блейк наедине». «Боюсь, что не смогу». «Жаль». Ну да ладно. Он опять протягивает Эдварду руку, и тот пожимает ее, скрывая отвращение, потому как пухлая ладонь стала еще более липкой, хотя казалось, дальше некуда. Приятно иметь с вами дело, сэр. Взаимно. Но ответ Эдварда летит в пустоту, потому что мистер Блейк уже спешно выходит, прихрамывая за порог, и фалды пальто взметаются в воздух. Он не захлопывает за собой дверь, и мисс Блейк, со вздохом, выходит из за прилавка и плотно ее затворяет. Обернувшись, она сцепляет пальцы нервно, подмечает Эдвард и натянуто ему улыбается. Прошу прощения, мистер Лоуренс. За что? Она занимает привычное место за прилавком. Боюсь вас одурачили, точно так же, как и всех, кто переступает наш порог. Мисс Блейк вручает ему аккуратно завернутую булавку для галстука. Эдвард берет сверточек и держит его перед собой. «Мне это известно». Она кивает. «Так я и думала. Вы очень внимательно все тут осматривали?» «Да». Больше мисс Блейк ничего не говорит, и тогда Эдвард спрашивает. «Но зачем вы утруждаете себя, говоря мне об этом? Вам же нужно извлечь выгоду. Разве вы не совладелица этого магазина?» Тень мелькает в ее глазах. Они, как Эдвард теперь отчетливо видит, цвета сдобренные специями карамели, и у него внутри что-то обрывается. Сама не знаю, почему я вам это сказала, из-за чувства вины, наверное. И нет, магазин мне не принадлежит. Раздается птичий клекот, и оба чуть не подпрыгивают от неожиданности. Эдвард уж и позабыл о сороке, сидящей высоко на книжном шкафу. Мисс Блейк вытягивает руку, произнеся шепотом два слова. "Элаэдо. «Примечание». «Иди сюда». «Конец примечания». «Наверное, греческие», — думает он. И, шурша переливчатыми крыльями, птица спархивает со шкафа к ней на ладонь. С легкой улыбкой мисс Блейк аккуратно сажается руку себе на плечо, откуда то смотрит на Эдварда тем же самым взглядом, каким смотрела на него на улице. Эдвард крепче сжимает сверток. Он кашляет, старается не замечать пытливого взгляда птицы. Должен вам признаться, мисс Блейк, в чем? Я пришел сюда, чтобы встретиться с вами. Пальцы треплющие белую грудку сороки замирают. Со мной? В глазах девушки замешательство. И Эдвард поднимает руку, желая ее успокоить. Сорока тотчас срывается с места и клюет его в ладонь. Тишину нарушают шумное хлопанье крыльев и резкий прерывистый клекот. Сверток с булавкой для галстука падает на пол. Эдвард невольно вскрикивает. Мисс Блейк ахает и обхватывает обеими руками обеспокоенную птицу. «Гермес, не надо! Прекрати!» Эдвард отступает к затейливому позолоченному креслу. Походя, он сшибает пустую чашку из-под бульона, которая катится по полу. Посасывает место укуса между большим и указательным пальцами, ощущает языком теплый металлический привкус крови. О, мистер Лоуренс, простите великодушно, мисс Блейк подскакивает к нему с лоскутами оберточной ткани. Эдвард опасливо глядит вверх и видит, что сорока снова восседает на книжном шкафу. Мисс Блейк садится в другое кресло и, не задавая вопросов, берет его руку. Прикосновение нежное. Но при этом решительное, мисс Блейк осматривает ранку, склонив темноволосую головку над его ладонью. И хотя ранка ощутимо болит, Эдварда больше интересуют завитки волос на девичьей макушке и тяжелая блестящая коса. «Да это просто царапина», — бормочет он. Не просто, возражает мисс Блейк, отодвигаясь в сторону, чтобы он смог сам все разглядеть. Царапина напоминает скорее треугольную дырку. И Эдвард удивлённо моргает, глядя на нее. Птица и впрянь выдрала кусочек кожи. Мисс Блейк вздыхает и плотно прикладывает к коже лоскут ткани. «Не больно?» — спрашивает она, и Эдвард отрицательно мотает головой, потому как, странное дело, место укуса болит не больше, чем обычная царапина. Мисс Блейк тоже качает головой. «Заболит через час или два. Поверьте, я знаю». Она поворачивает руку, не выпуская его ладонь. На запястье у нее виднеется небольшой шрам в форме полумесяца. Я совершила ошибку. Стала чистить его клетку, а он сидел внутри. Тут мисс Блейк сдержанно улыбается. Кермес отлично умеет защищаться. Если кто-то, как ему кажется, посягает на то, что принадлежит ему, он будет решительно это оберегать. Она разжимает руку и снова осматривает ранку. «Я сейчас сделаю перевязку, чтобы кровотечение не усилилось». Эдвард наблюдает, как мисс Блейк туго перевязывает ему ладонь полоской ткани. «Так странно», — говорит он. «Что вас защищает, птица?» «Ничего странного». Мисс Блейк завязывает тряпицу узлом и отпускает его руку. На мгновение он ощущает себя лишённым чего-то важного. Я нашла его на крыше перед окном моей спальни года четыре назад. Наверное, выпал из гнезда. Поначалу я его там оставила, полагая, что родители за ним прилетят. Но они не прилетели. А я не смогла оставить беспомощного птенца на произвол судьбы. Я внесла его в комнату, стала его выхаживать. Сороки — очень умные птицы, они помнят, кто проявил к ним доброту. Некоторое время они оба смотрят на птицу, которая теперь стоит... на одной ноге и чистит когти на другой. Потом мисс Блейк снова оборачивается к Эдварду. «Итак, сэр, что же вы хотели со мной обсудить?»